«Тишина», часть третья. «Вот и все», — сказала Вендерсон, потерев руки. «Это и есть моя история», — Марику ускашлянул. «Понятно, почему вы столь неохотно решились ее рассказать». «И вы еще называли меня сумасшедшим», — ядовито сказал Валимар. Вендерсон повернулась к нему. «Я еще и не то сделаю, Валимар». «Комиссар!» Поправил он, угрожающе шагнув к ней, но Марикус встал между ними. — Потише, пожалуйста, вы двое! — негромко произнес миссионер. Валимар взглянул на него. На мгновение комиссару показалось, что глаза священника сверкнули синим. Он встряхнул головой. Марикус продолжил. — На нас смотрят. Было бы разумно проявлять некоторые приличия. Обернувшись, Валимар заметил силуэт похоронного сервитора среди катафалков. Сервитор ходил вокруг них или это просто воображение? Погребальная маска в виде лица Херувима повернулась к комиссару. Красные глаза сверкнули и Валимару показалось, что его голова сейчас взорвется. Она болела все сильнее. Комиссар потер лоб и почувствовал что-то мокрое. Возможно, сырость от тумана. Но когда Валимар взглянул на свои пальцы, на секунду ему показалось, что они красные от крови. Он моргнул и увидел, что ошибается. Никакой крови на пальцах не было. Другие смотрели на него, и он подумал, не заметили ли они что-то. — Что? — прорычал он. — Ничего, — поспешно ответил Марикус. Он одернул свои одеяния и почесался, словно они вызывали у него дискомфорт. И снова Валимару показалось, будто что-то движется под одеждой священника. И еще он вроде бы слышал голоса. Комиссар встряхнул головой. Это просто так действует боль, заставляя видеть и слышать то, чего нет. — Ну, — сказал Вендерсон, — мы рассказали наши истории. Ваша очередь, священник. — Да. Марикус слегка вздрогнул, будто от боли. «Хорошо, хотя я пока не нахожу в ваших историях что-то общее. А вы, комиссар, вы заметили какую-то связь?» Валимар переступил с ноги на ногу, словно в смущении. «Нет, пока нет». «Тогда, возможно, это была не самая лучшая идея. Может быть, нам стоит еще раз попытаться покинуть это место?» Марикус огляделся вокруг. Валимар машинально тоже оглянулся. Похоронные сервиторы снова наблюдали за ними, и на этот раз они были ближе, всего лишь на расстоянии нескольких катафалков. Как они смогли незаметно подойти так близко? Голова болела ужасно. Может быть, поэтому он и не заметил их. — Я уже пытался уйти, — сказал Марикус. — Я говорил вам? — Да, — вздохнул Вендерсон. — Они не отпустили меня? Почему они не позволяют нам уйти? В голосе священника любопытство смешивалось со страхом. «Они же... им не должно быть дело до нас!» «Однако им есть дело до нас!» Заметил Валимар. Марикус посмотрел на него. «На мгновение мне показалось, что вы истекаете кровью!» Он указал на лоб. Между глаз и повернулся к Вендерсон. «А вы...» «Что я?» Спросила она. Марикус покачал головой. «Моя очередь, верно?» Так вы сказали, да, пора рассказать мою историю. Вера и плоть. Я думаю, что сделали бы вы? Если бы вы видели то, что видел я, если бы вы узнали то, что узнал я, то действовали бы иначе? И справились бы лучше? Не думаю. Я говорю это не из гордости. Я не пытаюсь выставить себя героем или унизить вас. Я просто думаю, что это правда. Я сделал то, что должен был сделать. Какой самый трудный выбор вам приходилось сделать? Если вы раздумываете над ответом, значит, вам еще не приходилось. Самый трудный выбор вы запомните навсегда. И его тень будет нависать над вами всю оставшуюся жизнь. Вы едва ли вспомните себя прежним, каким вы были до этого выбора. Вот насколько важно такое решение. После него каждая развилка на пути, которым вы шли до того, будет казаться вам по-детски простой, и вы еще удивитесь, почему вы задумывались перед ними. Ведь по-настоящему важным был только тот выбор. Пока вы не столкнетесь с такой дилеммой, вы можете думать, что вам уже приходилось принимать самое трудное решение. Я сам так думал. Когда я прибыл на станцию Лигуриан, то думал, что нахожусь перед выбором, который определит мою жизнь. Или, если быть честным, который погубит мою жизнь. Я не видел приемлемого выхода из тупика. И это отсутствие хорошего варианта есть одна из определяющих характеристик труднейшего выбора. Хотя и не единственная. Еще должны быть высоки ставки, и я думал, что они высоки настолько, насколько возможно. Я ошибался. Я был наивен. Но я не виню себя. Мы все бываем наивны до того, как наступит этот момент. И вы наивны, пока вам не приходилось встать перед таким выбором. Я прошу не считать это оскорблением. Вот почему я не виню себя прежнего за то, что ошибался. Я просто не мог знать, что будет потом. Меня зовут Освик Марикус. Вы не слышали обо мне. Но если вы бывали в субсекторе Мэрор, то могли слышать о моей семье. В нашем роду было немало кардиналов. Я ни один из них уж точно не могу стать кардиналом в будущем. Но я был первенцем у своих родителей и это означало, что мне уготовано служить в экклезиархии. Такие вопросы, как подхожу ли я для церковной карьеры по характеру, способностям и обладаю ли достаточной глубиной веры, даже не рассматривались. Первенцы рода Марикус всегда служили в адептус министорм, потому что такова была традиция. Честно говоря, похоже, что в нашей крови действительно есть предрасположенность к религиозной жизни. Некоторые из самых ревностных и благочестивых экклезиархов субсектора вышли из рода Марикус. Так же, как и иные из наиболее богатых и влиятельных. Я не мог стать ни тем, ни другим и знал это с детства. Как только я достаточно вырос, чтобы понимать, кем я должен стать, я также понял, что не подхожу для такой карьеры. Моей надеждой, за которую я должен цепляться, было стать диаконом. Я не был амбициозен, мне отлично подошла бы спокойная служба глубоко в административных дебрях, и экклезиархии, обеспечивавшая стабильную жизнь где-нибудь в мире Ульи. Но мои начальники в своей дарованной императором мудрости решили, что я должен быть миссионером и послали меня в систему Тромас. На Тромосе Прайм шла война. Моим долгом было вдохновлять солдат-стражи Тромоса, подавлявших восстание на южном континенте планеты. Чтобы полностью подавить его, понадобился год. Я не знал, как началась эта война. Я не знал, почему мятежники восстали против власти Императора. Я знал лишь, что они должны быть уничтожены. Что еретики, отступившиеся от имперского креда, должны быть сокрушены беспощадной силой, я знал только это. Но даже так, то, что я увидел за этот год, мне повезло, что не пришлось участвовать в самых тяжелых боях. Но я видел их последствия. Когда я видел тонувшие в грязи поля сражений и разрушенные города. Тысячи трупов с обеих сторон, разлагавшихся на этих полях, словно гниющее мясо. Было нелегко представить, что все это может привести к чему-то достойному. Но тогда мне еще не пришлось делать самый трудный выбор. Да, это и было бы маловероятно. Я не особенно интересовался самой войной. Только тем, как остаться в живых. Не поймите меня неправильно... Моим долгом было вдохновлять солдат убивать и умирать за Императора, и этот свой долг я честно исполнял. Причем исполнял его хорошо, и это не хвастовство. У меня и есть талант к написанию вдохновляющих проповедей, но это не то, чем я горжусь. Я назвал это талантом, но более верно было бы назвать это бременем. Представьте себе, каково это, видеть, как другие вдохновляются словами, которые тебе кажутся рутиной. Я зажигал в них огонь веры и хотел бы зажечь его в себе. Война кончилась, но моя миссия на Тромосе продолжалась. Я путешествовал по Тромасу Прайм и другим населенным регионам системы, укрепляя имперское крадо. Одним из последствий этих моих путешествий было то, что тот год стал счастливейшим в моей взрослой жизни. Из-за этого мысль о том, что придется покинуть Тромос была невыносимой. Но неизбежно однажды мне пришлось бы его покинуть. Я был миссионером. Моей судьбой было путешествовать от системы к системе, от войны к войне. Тот год на Тромосе после войны создал иллюзию стабильности. Я знал, что она не будет длиться вечно, но позволил себе чувствовать так, словно будет. И когда я получил приказ покинуть Тромос, боль, которую я чувствовал, была невыносимой, по крайней мере, я так думал. И тогда я прибыл на станцию по утилизации кораблей Лигуриан, убежденный, что столкнулся с самым трудным выбором в своей жизни и отчаявшийся найти выход, который не требовал бы покинуть мое счастье. Я прибыл туда на борту верного транспорта среднего размера, выполнявшего регулярные рейсы к внешним пределам системы. Под регулярными я имею в виду каждый год. Он летал к астероидному поясу, доставляя снабжение шахтерским и тюремным колониям и станциям по утилизации кораблей, расположенным в астероидах, прежде чем направиться к точкам Мендевиля и покинуть систему. Вы, наверное, никогда не были на утилизационной станции, да и мало кто на них бывал. Это мрачные, одинокие аванпосты, изолированные от всех прочих пунктов цивилизации в системе. Необходимость изолировать их связана с их работой, Работа на них очень опасна. И не только для самих рабочих. Корабли, с которыми они работают, уже не подлежат ремонту и фактически представляют собой смертельные ловушки. Всегда есть вероятность, что с ними может произойти катастрофический несчастный случай. Самое страшное — взрыв плазменных двигателей. У экипажа утилизационной станции в любом случае нет шансов пережить такую катастрофу. Но если станция расположена на орбите населенного мира, Такой взрыв может выжечь его атмосферу и фактически уничтожить жизнь на планете. Поэтому эти станции располагаются как можно дальше от населенных планет и любых других орбитальных объектов, чтобы даже самый сильный взрыв не уничтожил ничего, кроме самой станции. Станция по своей форме напоминала огромный цветок, созданный грязной рукой индустрии. Стеблем его был длинный гибкий якорь из железа и пластали, который тянулся от центра станции к поверхности астероида внизу, крепко вцепляясь в камень своими когтями с силовыми приводами. В цветоножке располагался центр управления и каюта экипажа. У ее основания размещались четыре массивных широких двигателя. Станция была огромным, неуклюжим, чудовищем не приспособленным для межзвездных перелетов. Но она перемещалась в пределах системы, покидая один астероид и перелетая к другому. Четыре лепестка, окружавшие цветоножку, были больше похожи на огромные разбухшие опухоли. Это были рабочие доки станции. Они были отделены один от другого, но могли соединяться временными переходами. Доступ в них осуществлялся через командный центр. Они были достаточно большими, чтобы вместить маленькое судно или отрезанный кусок более крупного, последнее пристанище мертвых кораблей. Для больших кораблей, с которыми и была связана основная работа станции, процедура была иной. Когти, еще более крупные, чем те, которые прикрепляли Лигуриан к астероиду вцеплялись в корпус судна и удерживали его вплотную к доку. После этого внешние ворота дока открывались на диаметр соответствующий размеру корабля. В одном доке я увидел останки судна, похожие на скелет. К другому доку с противоположной стороны от центра управления был пристыкован старый колонизационный корабль, выглядевший еще нетронутым. Вероятно, он был отправлен на утилизацию лишь недавно. Корабли, пристыкованные к двум другим докам, находились там дольше и уже лишились части своих корпусов. В одном я едва узнал Лихтер, другой был транспортом более крупным, чем тот, на котором прилетел я. Это было большое судно, и хотя его надстройки уже были разобраны, огромная масса его корпуса затмевала звезды. Его название — Кардинал Визейн. Было все еще видно на носу, написанное 50-футовыми бронзовыми рунами. Корпус его был пробит в стольких местах, что стал похож на обглоданную кость. Каждая из огромных пробоин обозначало место, где когти станции когда-то держали корпус. Сервиторы опустошали отсеки судна и герметизировали их, чтобы сохранить атмосферу для работы на следующих участках. Обломки разрезанных кораблей сбрасывались вниз и захваченные гравитацией планетоида падали на его поверхность, сохраняя свободное пространство вокруг станции. Приблизился к станции сверху, словно избегая смертельной хватки ее когтей. С противоположной стороны командного центра находился стыковочный узел. Транспорт синхронизировал свое движение со станцией и пристыковался к ней. Открылись большие воздушные шлюзы, и я сошел по трапу, приспосабливаясь к гравитации станции. Еще раньше меня. На станцию высадились моторизированные сервиторы, тащившие тележки на магнитной подвеске с грузами, которые принимали другие сервиторы, работавшие на станции. Внизу трапа меня ждал Вел Хьюзен, капитан станции Лигуриан. Был скватом, ростом едва мне по грудь. Его лицо выглядело изрядно потрепанным жизнью, с обвисшими щеками, мешками под глазами и толстым носом. Он командовал станцией уже больше 50 лет. Это был флегматичный, невозмутимый офицер, лишенный воображения, что делало его идеальным кандидатом для службы в таком мрачном, изолированном месте, в условиях невероятной скуки и рутины, несмотря на весь риск. Он ухмыльнулся, когда я подошел к нему. «Рад видеть тебя, миссионер!» Он, казалось, не воспринимал мое звание вполне серьезно, произнося его словно прозвище. Я едва ли мог винить его. «Я тоже рад тебя видеть, Велл», — сказал я, пытаясь не поморщиться, когда он хлопнул меня по спине. По стандартам станции Лигуриан я был частным гостем. «Ты проделал весь этот путь, чтобы увидеть меня?» — спросил Хьюзан, как он спрашивал последние пять раз, когда я прилетал на его станцию. Некоторые из этих путешествий были дорогим удовольствием. Мне приходилось немало платить торговцам, чтобы они отклонились от своих обычных маршрутов. «Ну, конечно», — солгал я, давая тот ответ, которого он ждал. Хьюзен засмеялся, словно мы беседовали в первый раз. Я думаю, он смеялся еще сильнее, потому что это было уже в пятый раз». Мы направились к командному центру по коридору, стены которого были из грязного черного железа. Из-за высокого сводчатого потолка коридор казался еще более узким, чем на самом деле. Это был один из основных коридоров станции, достаточно широкий, чтобы мы с Юзаном могли идти рядом по одной стороне, а по другой шли сервиторы. Но когда я оглядывал коридор, слабо освещенный люминами, впечатление было такое, что я заглядываю в саркофаг, глубина которого теряются во мраке. «Наверное, хочешь увидеться с ней?» — сказал Хьюзен, подразнивая меня. «Да, может быть», — ответил я с фальшивой небрежностью, подыгрывая его болтовне. Но сердцем я был в другом месте. Все, о чем я тогда мог думать, что, вероятно, я посещаю Лигуриан в последний раз. «Конечно, хочешь!» — усмехнулся Хьюзен. Ты найдешь ее в доке Дельта? Спасибо, я пойду туда. Возможно, на этот раз она убедит тебя остаться с нами. Надеюсь, что так. Он шутил, я нет. Мы дошли до командного центра, и Хьюзен задержался прежде чем войти туда. Я хотел спросить тебя кое о чём. — сказал он на этот раз более серьезно, чем обычно в беседе со мной. — О чем угодно? — Ты не можешь провести церковную службу для нас? Под маской наигранной веселости скрывался глубоко религиозный человек. — Уже давно в нашей часовне не служил настоящий священник экклезиархии. Я озадаченно моргнул. Религиозность Хьюзена заставила меня устыдиться, что я не столь ответственно относился к моему призванию. — Конечно, — сказал я, стараясь выразить больше энтузиазма, чем чувствовал на самом деле. — Спасибо, миссионер! Хьюзен, казалось, был очень доволен. — Это пойдет нам на пользу. Иногда надо напоминать нам, что мы... «Не совсем одинокий здесь!» Он благодарно пожал мне руку и ушел. Я направился по кольцевому коридору, пока не дошел до дверей в док Дельта. Двери были огромные, 10 футов высотой и 20 шириной. Двойные и выполняли также функцию шлюза. В случае пробоины в доке они могли закрываться мгновенно. Это могло спасти остальную станцию, но обрекало на верную смерть тех, кто находился в доке в тот момент. Таков был порядок вещей. Работа, которую выполнял Лигуриан, была необходима. Но саму станцию и ее экипаж можно было легко списать в расход, что отражалось в самой конструкции станции и том, как она функционировала. На борту Лигуриана служили только четыре офицера, управлявшие трудом армии сервиторов. В случае катастрофы потери были бы приемлемо малы. Если что-то случилось бы со станцией, эти четверо могли надеяться только на себя. Было бы слишком рискованно посылать спасательное судно и дешевле было бы заменить станцию в случае ее потери, чем пытаться ее отремонтировать. Я вошел в огромное пространство Дока Дельта, погрузившись в грохочущий шум работы. Из внешних ворот дока выступал нос Лихтера, окруженный лесом мостиков, и масса монозадачных сервиторов, взобравшись на них, резала корпус судна плазменными резаками, снимая обшивку и открывая доступ к модулям, которые еще можно было использовать. Другие сервиторы, встроенные в моторные тележки, увозили срезанный металл. Еще одна группа сервиторов собирала обломки и оттаскивала их к правой стене, заталкивая в пасть мусоросборника. Этот механизм занимал почти треть стены в длину, а в высоту достигал 20 футов. Его огромные челюсти открывались, принимая обломки, которые потом отводились вниз, чтобы быть сброшенными на поверхность астероида. Я вошел в этот шум, двигаясь между группами работавших сервиторов, пока не заметил ее. Легея Роун стояла на низкой платформе между мусоросборником и носом Лихтера. Из платформы выступал пучок механодендритов. По ее командам механодендриты подключались к позвоночникам ожидавших сервиторов, изменяя их программы для следующей задачи. Легея Роун была начальником утилизационных работ на Лигуриане. Весь процесс разделки кораблей на металл проходил под ее руководством. И именно она стала причиной того, что мне была невыносима одна лишь мысль, что мне придется покинуть систему Тромос как раз. Увидев меня, она махнула рукой и подняла два пальца. Я кивнул и подождал, пока она закончит перепрограммирование очередной группы сервиторов. После этого она огляделась, наблюдая за работой в доке. Удовлетворенно кивнув, она сошла с платформы и направилась ко мне. — Это займет их работой на какое-то время, — сказала она, улыбнувшись. — Рада видеть тебя, Освик? — И я рад тебя видеть. Едва ли самая романтичная встреча. Но мертвые лица сервиторов и оглушительный грохот работы в доке не слишком располагали к романтичной обстановке. И я знал, что не стоит слишком проявлять эмоции, когда Лигея занята работой, она этого не оценит. Она была на пять лет старше меня, но выглядела так, словно по опыту жизни превосходила меня более чем на десятилетие. Во многом так оно и было. Работа в таком месте, как станция Лигуриан, по-своему закаляет человека. Кроме того, Лигея и ее товарищи во время войны Служили в Страже Тромаса. Их отозвали со станции на родину для участия в войне. Тогда мы с ней встретились в первый раз, когда я читал проповедь для подразделения механизированной пехоты, в котором она служила. Закалившись в войне и в работе, она обрела силу, которой у меня не было. И я завидовал ей в этом. Мне говорили, что у меня лицо, подходящее для моего призвания. Мои темные волосы, выраженные брови, четкий подбородок и острый нос придают моей внешности суровый облик. Когда я проповедую, я вижу, что это производит впечатление на паству. Но, когда я смотрю в зеркало, то вижу только вечно хмурое выражение, точно в ответ на внутреннее обвинение в слабости. Лигия Роун была выше меня, худощавой и жилистой. Казалось, что плоть едва покрывает ее кости. Голова ее была полностью выбрита, как и у остальных членов экипажа станции. По сравнению с ними мои волосы и борода, хотя и не слишком длинные, казались манерным излишеством. Лицо Легеи, на котором со временем нашей последней встречи появилось еще несколько шрамов от ожогов, было угловатым, с резкими чертами и словно вопросительным выражением. Ее темные глаза будто оценивали все, что, представляло, что представало перед ними. Взвешивая его ценность и полезность, и со времени нашей первой встречи, моей целью было, чтобы эти глаза не сочли меня недостойным. Она улыбнулась. Я был готов воевать со всей галактикой ради этой улыбки. К счастью, она меня не просила об этом. Но ее улыбка того стоила. Одно лишь воспоминание о ней давало мне силу надеяться, что есть выход, есть путь помимо того выбора, что стоял передо мной. А еще я почувствовал, что мое сердце словно сжали тисками, ибо знал, что эта надежда тщетна. — Ты вовремя? — сказала Роун. Я только что закончила смену. Работа в доках Альфа и Бета продвигается хорошо, а разделка судна в доке Гамма почти завершена. «Значит, у тебя есть немного времени?» Она кивнула. Пойдем в мой кабинет». Мы снова направились к командному центру. Помещения экипажа располагались вокруг него, кабинеты офицеров были соединены с мостиком и с жилыми каютами. Кабинет Роун находился с противоположной стороны от дока Дельта, и нам пришлось обойти вокруг командного центра, чтобы добраться до него. Сердце Лигуриана было круглым отсеком, в центре которого находился командный трон Хьюзена. Вокруг этого вращающегося кресла располагались основные системы связи и панели управления. Длинные иллюминаторы между дверями в кабинеты офицеров давали обзор всех четырех доков. Хьюзен кивнул Лигее, когда мы проходили мимо. «Крейн прислала сообщение», — сказал он. Ариадна Крейн заведовала утилизацией модулей, которые еще можно было использовать. — Похоже, она нашла что-то интересное. — Скажите ей, пусть доставит это в док Гамма. Кабинет Легея Роун был весьма небольшим. В нем едва хватало места для простого рабочего стола, представлявшего собой металлическую плиту, прикрепленную к стене слева от входа. Когда мы вдвоем стояли у стола, в кабинете уже было тесно, но нам это нравилось. Легия обняла меня за шею, притянула к себе, и мы поцеловались. Я крепко прижал ее к себе, впитывая ее силу, словно она могла поддержать меня в будущем. Теплота и мягкость ее губ заставили забыть об остальном мире. Игра наших языков была сначала нежной, потом все более настойчивой, словно открывавшей заново нечто давно знакомое. И то, чего так не хватало. Мы целовались с неистовой страстью, всепоглощающего желание быть вместе. И когда мы прекратили поцелуй, я едва смог отпустить ее. Все, чего я хотел обнимать ее и быть в ее объятиях, чувствовать, как требования будущего испаряются перед радостью настоящего, словно застывший во времени. Но поддаться этому соблазну было бы нечестно. Это значило бы, что я думаю только о своих желаниях. Это сделало бы мою любовь к ней поверхностной, пошлой, не так ли? А моя любовь такой не была. Лигея посмотрела в мои глаза и увидела, что я встревожен. Она отошла к другой стороне стола не для того, чтобы быть, не для того, чтобы быть подальше от меня, а чтобы дать мне пространство, чтобы я мог вздохнуть и высказаться. Она не стала садиться, а оперлась о стену, скрестив руки, и улыбнулась. Ее улыбка была мягкой, ободряющей, но была в ней печаль, словно она уже знала, что я собираюсь сказать. — У тебя новости, — сказала она, — и, похоже, не очень хорошие. — Я получил новое назначение, — ответил я. С мира Ули Эй Мортис отправляется крестовый поход против Тау. Я должен в нем участвовать. Когда ты улетаешь, она не сомневалась, что я ее покину. Я содрогнулся. Мне придется улететь менее чем через месяц. Этого времени мне едва хватило бы, чтобы улететь с Лигуриана и вернуться на Тромоспрайн. Мне пришлось потратить большую часть оставшихся у меня сбережений на уплату владельца торгового судна «Огонь дисциплины», чтобы он отклонился от своего обычного курса и забрал меня со станции на обратном пути. Он должен был прилететь на Лигуриан через 10 дней». «Должен, придется», — вздохнула Рон. «Почему ты так говоришь?» «Ты знаешь, почему». «Так скажи мне». Я не хочу улетать, Легея. Ее улыбка потускнела. В ней осталась только печаль. И я не хочу, чтобы ты улетал. Скажи мне, чтобы я не улетал. В смехе прозвучала боль. Как я могу тебе это сказать? Как думаешь, что с тобой будет, если ты откажешься лететь? Знаю, знаю. Я покачал головой. Но я не подходящий человек для этой работы, Лигея. Я не миссионер. Я всегда знал это, а сейчас мне это более ясно, чем когда-либо. Я не могу покинуть тебя. «И все-таки ты должен», — тихо произнесла она. «Это твой долг». «Мой долг», — повторил я, поморщившись. Это слово оставляло горький привкус. «Я лжец». Я занимаю место, на котором в конечном счете принесу больше вреда, чем пользы. Почему ты говоришь? Ты прекрасно читаешь проповеди. Я фыркнул. Да, мне так говорят. Вел даже попросил меня прочитать вам проповедь сегодня. Ну, это было бы прекрасно. Это будет фарс. Я хорошо умею говорить, но это не делает мои слова искренними. Это не делает меня хорошим миссионером. Нет если я не вкладываю душу в свои дела?» Лигея ответила не сразу. Нахмурившись, она сначала обдумывала мои слова. «Ты ощущаешь в себе сомнения?» Тихо спросила она. «Да», — ответил я так же тихо. «Как далеко они зашли?» Прошептала она, и ее глаза, казалось, были готовы наполняться ужасом. Я покачал головой. «Я не это имел в виду!» — сказал я, возможно, слишком быстро. — А что ты имел в виду? — Я думаю... Начал я и замялся. Я не был уверен, что в точности имел в виду. Хотел ли я сказать, что сомневаюсь в себе? Но я уже это сказал. Я не могу заставить себя признаться в сомнении худшего рода, который она, вероятно, и подозревала. Но не мог даже перед ней. — Я думаю... Начал я и замялся. Я не был уверен, что в точности имею в виду. Хотел ли я сказать, что я сомневаюсь в себе? Но я уже это сказал. Я не могу заставить себя признаться в сомнении худшего рода, которое она, вероятно, и подозревала. Не мог даже перед ней. «Я не подхожу для этого», — сказал я. Но это было не совсем то, что я хотел сказать. Мне трудно было найти правильные слова. Для меня это была необычная проблема. И прежде, чем я сумел найти слова, прозвучала сирена. — Крейн вернулась, — сказала Легея. — Надо посмотреть, что такого интересного она нашла. Мы вышли из кабинета. Я шел близко к ней, почти касаясь ее плечом. Думаю ли я о том, что могло бы случиться и что могло бы не случиться, если бы я не прилетел тогда на Лигурян? Если бы я просто принял свою судьбу и сделал то, что мне было приказано? Да, я до сих пор думаю об этом и у меня нет ответов. Мы вернулись на мостик. Туда пришел и Барнабас Мейсер. Он заведовал техническим обслуживанием станции. Единственный человек на борту Лигуриан, Лигуриана, чьей обязанностью было не ломать, а чинить. Это был бородатый здоровяк с темной кожей и необычно длинными пальцами. Я видел, как он прикасался к разорванному трубопроводу с такой нежностью, словно родитель, успокаивающий ребенка. Он хлопнул меня по плечу, когда мы вместе с ним подошли к командному трону Хьюзена. На вокс-связи была Ариадна Крейн. «Это военный корабль», — сообщила она. «Пока я могу сказать только это». «Какого типа?» — спросил Мейсер. «Я бы сказала, если бы знала. Мне ни к чему скритничать». «Значит, от него мало что осталось», — разочарованно заметил Хьюзен. «Увы, да», — ответила Крейн. Это просто кусок корпуса, но я думаю, там все равно есть что-то интересное. — А вот теперь ты скрытничаешь. — Может быть. — Где ты нашла его? — Спросила Лигея. Это он нашел меня. Я собиралась лететь в систему Антерис, забрать списанную яхту губернатора, а эта штука оказалась прямо у точки Мендевиля. «Прямо-таки судьба послала», — хмыкнул Хьюзен. «Наверное», — радостно ответила Крейн. Она была уже близко к станции. Ее буксир и то, что он тянул к доку, были видны в иллюминаторы. Обломок корабля был около трехсот футов в длину и примерно в половину меньше в ширину. Формы он был очень неровный. казалось, его оторвало взрывом от чего-то большего». Понятно, почему Крейн не могла определить, от какого он корабля. Я не эксперт по пустотным кораблям, но рядом со мной на мостике находились три специалиста, и они явно были так же озадачены, как и я. Обломок даже был не внешней частью корпуса, что хоть немного помогло бы определить его происхождение. Казалось, что это фрагмент нескольких внутренних отсеков корабля. Я видел слои палуб, искореженные так, будто корабль сдавили гигантскими тисками. Весь обломок почернел от огня, было даже непонятно почему Крейн решила притащить его на станцию, вместо того, чтобы продолжать лететь за той списанной яхтой. По крайней мере с яхты можно было снять что-то, что удалось бы продать, а то, что она прибуксировала на станцию было просто куском оплавленного металла и все, что с ним можно было сделать, послать его в полет к солнцу системы чтобы он там и сгорел выглядит не впечатляюще, но приборы регистрируют в нем какие-то показания сказала Крейн. — в нем осталось что-то исправное изумился мейсер что-то внутри него все еще вырабатывает энергию и что-то получает ее это все что я могу сказать уже неплохо сказал хьюзен Огромное большинство кораблей, которые утилизировались на станции Лигуриан, были гражданскими. Военные корабли попадались исключительно редко. Но если они все-таки попадали на станцию, с них можно было снять что-то очень ценное. «Я так и думала», — ответила Крейн. «Везу его в док Гамма». Мы смотрели, как ее буксир маневрирует, подходя к станции. С профессиональной ловкостью... Крейн подтянула обломок к воротам станции дока. Хьюзен активировала захваты и огромные когти станции вцепились в обломок. Крейн отцепила свой буксир и подвела его к стыковочному узлу между доками Гамма и Дельта. Как только Хьюзен подтянул обломок в док и активировал процесс герметизации, мы вышли с мостика, чтобы встретить Крейн. Она ждала нас у входа в док Гамма. Ариадна Крейн была небольшого роста, не выше Хьюзена, но крепкого телосложения, хорошо подходящего для тесных отсеков ее буксира. Увидев нас, она широко улыбнулась. — Ты выглядишь очень довольной собой, — заметила Легея. — Так и есть. Рядом с дверями в док был установлен пикт-экран, на который выводилась съемка работы в доке Гамма и показания атмосферных и радиационных условий. Мы внимательно смотрели, ожидая, не будут ли условия опасными для работы. Внешние ворота дока были широко открыты, чтобы дать максимально возможный доступ к внутренним частям этого странного обломка. Сервиторы собрались у входа и стояли неподвижно, ожидая приказа. Условия в доке оставались стабильными. — Ну? — спросила Крейн. «Думаю, нам стоит подождать больше, чем несколько минут, чтобы быть уверенными», — ответил Хьюзен. «А когда мы были полностью уверенными?» — заметил Мейсер. Хьюзен пожал плечами, соглашаясь. «Ладно», — сказал он. «Начнем исследование». «Дистанционно», — добавила Легейроу. — Да! — кивнул Хьюзен. — Дистанционно. Готовь своих сервиторов, Легея. А остальным придется немного набраться терпения. У нас не было особых причин ждать у дверей Дока, но мы все равно ждали. Легея вернулась на мостик, где был терминал для управления сервиторами. Оттуда она могла управлять основными работами в доке. Вскоре после того, как она ушла, группа сервиторов пришла в движение и направилась к обломку. На пикт экране было видно, как их сияющие плазменные резаки начали прорезать вход в искорёженную оплавленную массу металла. Работа шла медленно. Сервиторы срезали слои металла, и после этого Роун приказывала сделать им небольшую паузу, а Хьюзен следил за изменением атмосферы и радиационного фона в доке. Условия оставались стабильными, и не было взрывов от утечки газа или поврежденных резервуаров с плазмой. Спустя пару часов Лигея снова пришла к нам, и Хьюзен открыл двери в док Гамма. Мы вошли. Лигея подошла к платформе управления и активировала более многочисленный контингент сервиторов. Крейн и Мейсер установили несколько сенсоров перед туннелем, которые сервиторы прорезали в обломке. Мейсер нес с собой ауспекс. Хьюзен снова закрыл двери и вернулся на мостик. Я стоял рядом с платформой Лигеи, наблюдая за работой и радуясь, что мой разум отвлечен чем-то иным, чтобы не думать о безрадостном будущем. — Много адамантиевых сплавов, — сказала Легея. — Их не так-то легко прорезать. — И внутри действительно есть источник энергии. — Ну, до него мы доберемся еще не скоро. И действительно, добираться пришлось долго. Легея направляла усилия сервиторов. Мейсер следовал за сервиторами по вырезанному ими туннелю и указывал, где надо резать, когда его ауспекс улавливал более четкие признаки источника энергии. Еще через 10 часов работы туннель стал подниматься вверх и по диагонали сквозь искореженный металл деформированных палуб. Мейсер и Крейн сменяли друг друга, по очереди следуя за сервиторами с Ауспексом. Через несколько часов работы им пришлось взять с собой вокс-передатчик и по нему связываться с Лигеей. Чем глубже уходил туннель в металле, тем более внутренности обломка становились похожи на отсеки корабля. На десятом часу работы сервиторы прорезали еще один огромный завал искореженного металла и вышли на участок палубы, остававшийся неповрежденным. Когда помех от палуб и переборок больше не было, показания успеха стали гораздо более четкими. — Путь впереди чист, — сообщила Павокс Украин. Похоже, где-то там есть включенное стазисное поле. Ну и более разумно, с точки зрения безопасности, было бы всем выйти и только одному офицеру со пройти по туннелю вперед, чтобы подтвердить наличие источника энергии. Но если бы кто-то из экипажа Лигуриана особенно беспокоился насчет безопасности, вероятно, они не служили бы на этой станции. Так что мы вошли в туннель все. По праву первооткрывателя впереди шла Крейн. — Изнутри эту штуку не легче опознать, чем снаружи! — вздохнул Мейсер. Огонь бушевал на палубах с такой силой, что поверхности оплавились и вся маркировка была выжжена. — Интересно, что же здесь случилось? — произнес я. — Война случилась, — пожала плечами Легея. Войну она видела гораздо больше и гораздо ближе, чем я. Она указала на кусок мраморной облицовки, сохранившейся на стене. Что бы это ни был за корабль, это явно не простой транспорт. — Мы приближаемся к стазисному полю, — предупредила Крейн, глядя на Успекс. Мы замедлили шаги и осторожно вошли в узкий коридор. Там мы повернули направо к двери, а за ней мы увидели ангела. По сравнению с туннелем и искореженными коридорами помещение казалось просторным, оно тоже было уничтожено огнем, точнее сказать оно застыло в процессе уничтожения. Это был зал квадратной формы со стенами около 15 футов в длину и футов 20 в высоту. С другой стороны порога воздух потрескивал от напряжения и Легея остановила меня, положив руку мне на плечо. Весь зал был охвачен стазисным полем, осколки замерли в полете, обломки застыли в момент взрыва, и в центре зала стоял космодесантник. Вы когда-нибудь видели одного из ангелов Императора? Я не видел до того момента, для меня они всегда были чем-то вроде героев мифов, хоть и реально существующих. Я знал, что они существуют, я слышал об их подвигах. Но они были для меня именно героями мифов, о которых рассказывают и которыми восхищаются. Героями настолько за пределами существования простых смертных, что хотя я мог поверить в них, но не мог их себе представить до того мгновения. Броня космодесантника была уничтожена. Вероятно, это случилось до того, как включилось стазисное поле, потому что обгорелые и разбитые обломки керамиты и пластали лежали у ног космодесантника. Он застыл, вытянувшись на пальцах ног, его руки были высоко подняты, рот открыт, а глаза закрыты и в выражении его лица я сразу узнал религиозный экстаз. Волосы его были золотистыми, и хотя его лицо и тело покрывали шрамы и ожоги, он был воплощением совершенства. Его раны были словно знаки чести, и каждая из них была ступенью к тому вызывающему восторг зрелищу, которое я видел. В нескольких футах перед космодесантником на полу лежали каменные обломки. Как и броня, они были разбиты, но сохранилось несколько достаточно крупных кусков, чтобы можно было предположить, чем они были. Слишком богато украшены, чтобы служить какой-то практической цели. Их положение в зале, близко к стене и перед космодесантником, тоже помогло мне угадать, что это за обломки. «Это был алтарь», — хриплым голосом произнес я. Я не отрывал взгляда от космодесантника, мои чувства бушевали, словно прибой на скалах благоговения и стыда. Он был идеалом и укором мне. Он был воплощенный мечтой воинствующей веры и моим кошмаром, ибо он являл собой нечто несравненно большее, чем я когда-либо мог быть». В этом недвижном воплощении религиозного экстаза я увидел то, чего не хотел видеть, но должен был. Я отшатнулся от двери. Мне хотелось закрыть глаза, но я не мог. Зрелище застывшего ангела прожгло мою душу. Оно лишило меня даже силы закричать, ибо я узрел постыдную пустошь моего ничтожного эгоистичного существования. «Вы знаете, каково это — хотеть закричать и быть не в силах это сделать? Наверное, знаете, думаю, что именно это у нас общее. Тогда вы отчасти можете понять, что чувствовал я». «Да, вы правы, мне еще предстояло пережить это снова. Но я все еще был наивен, и это верно. Я имел глупость подумать, что это худшее, что могло со мной случиться, что это самая сильная боль. Трон святой! Как же я ошибался. «Что значит вы не выпустите его из стазиса?» – спросил я. Хьюзен успокаивающе поднял руку. «Ситуация сложная!» – сказал он. Мы были в столовой станции. Помещение рядом с мостиком, в котором стоял стол, достаточно большой, чтобы за него могли сесть четыре офицера. Лигея и Мейсер были в доке Гамма. Хьюзен и Крейн ели переработанные пайки, состоявшие из серого супа и серого куска протеина. Я пришел сюда в поисках Хьюзена после того, что сказал мне Мейсер. Он сумел как-то подчиниться кабелям, питающим стазисное поле, и хотя источник энергии был скрыт где-то в обломках, Мейсер до некоторой степени мог управлять им. «Значит, вы отключите его?» – спросил я. «Нет, я стабилизирую его», – ответил мейсер. И когда я начал кричать, он направил меня к Хьюзену, потому что выполнял его приказ. «Что значит «сложное»?» – спросил я у Хьюзена. «Нет ничего проще. Это один из ангелов Императора. Наш долг – освободить его!» «Освободить?» – Повторил Крэйн. «А разве нет?» «Что ты знаешь о физиологии космодесантников?» — спросил Хьюзен. «Ничего, а что?» «А то, что я тоже ничего о ней не знаю. А как думаешь, почему он в стазисе?» «Не знаю», — признался я. «Да, не знаешь!» — усмехнулся Хьюзен. «И никто из нас не знает!» «Это явно не стазис камера», — сказала Краин. Хьюзен кивнул. Что еще больше все усложняет? Он попал туда сам или его поместил в стазис кто-то другой, намеренный или нет? Или это произошло случайно в результате повреждений корабля? И что случится с ним, если мы отключим поле? Что, если он сейчас на грани смерти? Освик, у меня нет ответов ни на один из этих вопросов. Ты... «Готов принять ответственность за его смерть, если мы сделаем неправильный выбор?» Я помедлил и вздохнул. «Если я должен...» Хьюзен поднял руку, прерывая меня. «Это был риторический вопрос. Ты не можешь принять ответственность, потому что у тебя нет полномочий на это, а у меня есть. И я говорю, что ситуация слишком сложная». Я повернулся к Крейн, безмолвно умоляя ее о помощи. Она зачерпнула вилкой желеобразный протеин и покачала головой. «Но что тогда?» Спросил я у Хьюзена. «Вы будете держать его там неизвестно сколько?» «Я послал сообщение о нашей находке. Мы будем ждать приказов и не станем делать ничего до их получения». Я фыркнул. На станции Лигуриан не было астропатов. Пройдет несколько дней, прежде чем сообщение Хьюзена по вокс связи будет получено на Тромасе Прайм. В системе нет орденов космодесанта. Придется послать астропатическое сообщение с Тромоса Прайм. И еще вопрос, знает ли хоть кто-то на планете, куда и кому его посылать. А после этого надо ждать ответа, если он вообще когда-нибудь придет. Связь утилизационной станции с остальной системой была медленной и ненадежной. Станция создавалась, чтобы быть самодостаточной и имела мало необходимости в связи с внешним миром, кроме кораблей поблизости. Пройдут недели, прежде чем мы получим ответ. — И до тех пор мы не будем ничего делать? — Нет, — сказал Хьюзен, — до тех пор мы будем работать. Он многозначительно посмотрел на меня. У всех нас здесь много дел!